быстро воровато осмотревшись мастер заткнулся монеты отсчитывали в закутке украдкой и точно на выходе бодаются взглядами позолоченное чудило и серо черное «А, а созрела советская власть киваю я этим двум потом поворачиваюсь к своим тень утырок со мной вещь ведешь остальных на базу точнее шкуру тащите мы ненадолго расходимся Точнее, мы отходим. А мои подручные сразу же сбиваются в кучу и начинают что-то мухлевать. Когда увидел очередную кривую жердину, то понял. Привяжут, понесут плечами, а не руками. Братки и прилипалы, как самые бронированные и вооруженные, точнее, единственные бронированные, выступают боевым дозором и охранением. Улыбаюсь. Приятно, когда у твоих подопечных в нужную сторону срабатывает инициативность и самоорганизация. Улыбка переходит в оскал цепного пса, когда вижу погонщиков-рабов. На такую же кривую жердину, что волокли мои, за шеи привязаны люди крайне жалкого вида. Оборванные, грязные, побитые, с понурыми головами и загнанными потерянными глазами. Непорядочные. Стоим, ждем, пока прогонят рабский караван. «С какого квадрата?» Спрашивает позолоченный недоумок у старшего погонщика. Очистили 36-й квадрат, отмахнулся погонщик. Видишь, выхлопа почти не осталось. Скоро только крыс будем гонять по подземельям. Сколько же падали живет в этих склепах, качает головой позолоченный. До крыс еще не скоро доберетесь. Какая-то крыса у нас сливает им ваши планы. Разбегаются они от облав. Ничего. — мотнул головой погонщик, ослабляя шейный шарф под стеганкой. — Отбегаются, всех отловим, отпашут свое. У нас или научатся пахать, как порядочные люди, либо сдохнут, как скоты. — А ты кого ведешь? — позолоченный скосился на меня. — Не твое собачье дело, — огрызнулся я. Погонщик пожал плечами, рывком поправил свою упряжь и скорым шагом пошел обгонять конвой. «Зря ты так!» — мотнул головой позолоченный. «Мы не звери. Мы новый порядок строим. И больше не можем себе позволить непроизводительных потерь на содержание всех этих паразитов, всех этих воров и нижних дворов, ночных и прочих воровских шаек». «Воин? А ты что это разговорился?» Останавливаюсь я и разворачиваюсь к нему. Удивил он меня своими речевыми построениями. Непроизводительные потери на содержание. Недоумок предверный, говоришь. Ты бы, мрачные все эти устаревшие привычки оставил, пожал плечами позолоченный. У нас нет знати и черни. Все эти сословные различия отменены. У нас либо ты порядочный, либо нет. А порядочные все меж собой равны. А некоторые равнее прочих, усмехаюсь я. И я еще не вы. А жаль заявляет Позолоченный, серо-черный хмыкает, соглашаясь. «Равны, говоришь?» спрашиваю я. «А за что этому вот язык укоротили?» «Это его выбор», отмахнулся Позолоченный. «Серые братья принимают обед молчания, кроме прочих». «Каких прочих?» любопытствует Чижик. «Безбрачие, нестяжательство, служение порядку и смерти в бою с беспорядком за порядок». Серо-черный кивает, улыбается. «Ежанутый!» — возвещаю я, стирая этим улыбку с лица бойца. «Ржем втроем! Обижаем этим наших сопровождающих!» Они молча продолжили путь, будто забыв про нас. «Где порядок?» — теперь я злюсь, вспомнив. «Не заплатить за выполненную работу порядочно? А вокруг оглянись! Срач кругом непролазный! Какой к буям порядок? Где?» Или порядок везде и всюду, либо нет его и в помине. Порядка и чистоты я от вас порядочных не видал пока. Не все сразу, уважаемый, — пожал плечами позолоченный, — не все сразу. Новый человек тоже рождается в муках, крови и говне, но он новый. Отмоется, возрастет, возмужает, раскроет свою силу и красоту, а старая умрет. Возможно, — киваю я но пока я вижу только что у вас процветает беспорядок и пустозвонство а на слово людям я уже отучен верить по делам и поступкам предпочитаю судить так и мы тоже склоняет голову позолоченный потому и обращаемся к тебе и твоим людям с должным почтением что ты делами своими показал что уже ярый борец с беспорядком и несправедливостью пошел ты огрызнулся я да я то пойду Усмехается Позолоченный. «И мы пришли. Совет собрался по вашему походу в ущелье скорби. Старика уже заслушали. Просят вас выступить?» «Пусть сначала заплатят», — сквозь зубы отвечаю я. Позолоченный пожимает плечами, с поклоном головы указывает на колонны зала совета и тихо добавляет «Золото ничто!» «Ты-то весь в золоте!» Так же тихо и тем же тоном добавляет Чижик. «Так это внешняя обертка. Для тех, кто судит по внешности предпочитает ошибаться. Вы же не из таких?» Мы с Чижиком переглядываемся, восходя по выметенным ступеням. «Только ведь говорили об этом. И если бы не кочерыш, и мы бы обманулись». Останавливаюсь и кричу в спину позолоченного. «Как твое имя, боец?» «А это не важно, брат», — не поворачиваясь, махнул рукой позолоченной. «Я просто боец за право и порядок, как и прочие!» «Что это было?» — тихо спрашивает Чижик. «Еще один слой смыслов», — отвечаю я, поморщившись. «Еще одна тень на стене», — добавляет Тамал. Сегодня зал совета освещен магическими светильниками. Хотя совет все так же стоит, полукругом. Перед ними, как перед судом присяжных, старый маг. Подходим к нему на место обвиняемых. «Приветствую, почтенное собрание», — говорю. Сразу поняв, почему именно тут стоял старик, именно на этом узоре звонкого каменного пола, голос мой сам разносится по залу. «Вы соизволили увидеть меня?» «И совет приветствует мрачного весельчака и его спутников», — отвечает центровой. «Мы имеем потребность в оглашении вашего видения обстановки в ущелье скорби». «Без оплаты не работаю», — заявляю я. «С вами договор был заключен первым советником Шалагом в золоте. Но хождение золота на землях порядка запрещено», — заявляет мне хранитель монеты. «Это ваши проблемы», — оскалился я. «Но я свою часть договора выполнил, и мне нужно выполнение условий договора второй договаривающейся стороной». «И я добьюсь выполнения этих условий. Где тот, кого вы назвали шалогом?» «На задворках зала валяется. Он был осужден за свои ошибки. Можешь поискать. От него там что-то где-то осталось после казни. Рука, что ли? Если крысы не догрызли. И скоро будут осуждены остальные заговорщики». «Может быть. Но, как я понимаю...» По условиям преемственности власти от перемены мест слагаемых сумма не должна измениться. Мне фиолетово, кто именно первый советник? Шалага или Прощелыга? Хоть рука его, хоть хвостик. Мне нужно выполнение условий моего договора с советом. Или мне идти к остальным заговорщикам? Как я понимаю, они на соседнем холме засели, в замке. «Это угроза? Шантаж?» – спрашивает один из советников. Я не угрожаю вам. Я не работаю с теми, кто нечист в делах своих, и лишь пытаюсь найти способ выполнения условий договора по отношению ко мне. «Возможно», — слышу характерный присвист уродца, тем узнаю этот горло-носовой голос, поэтому не смотрю на него. «Мы сможем найти способ выполнить условия договора, и вам не придется никуда идти. Вы уважаемый наемник». Он подчеркнул голосом слово «наемник». «Правы. И данный совет – правоприемник прошлого состава совета. Мы можем с вами расплатиться как-то иначе, чем звонкой монетой?» «Конечно!» – хлопнул я ладонью о ладонь, тут же их потирая. «Мне само золото по барабану. Мне нужно то, что это золото дает. Мне нужна обувь для моих людей, одежда». «Починка брони, оружия и трофеев. Мне нужна еда, кровь и безопасность». «Это вопрос решаемый», — возвестил Центровой, делая знак хранителю монеты. «Вам выпишут постановление и складские требования на необходимое вам в рамках оговоренной суммы». «Ну вот», — возвестил я, поднимая палец к потолку и потрясая им. «Приятно иметь дело с разумными людьми». И я не буду дожидаться буквального выполнения ваших слов, выписывания всех этих бумаг. Надеюсь, что наш взаимный интерес этим делом не иссякнет. Вот смотрите, что я увидел в ущелье скорби. Показываю им нарезку объемных слайдов, заготовленных мною заранее, чтобы все, что нужно показать, а что не нужно, не осветить. С комментариями. Показываю толпы ходячих усохших скелетов, показываю... Я рассказом своим акцентирую внимание на их управляемости, нагоняя жути, рассказываю про их ловчую сеть, показываю нежить гиганта, духов, костяных воинов и на десерт красивую коробку ударной колонны нежити на дороге к башне скорби и скелета рыцаря, взметнувшего меч к небу. «Ну как? Потрясающе?» – спрашиваю. Совет шушукается. «Как вы думаете?» «Нежить спуститься дальше с гор, сюда, в долины?» — спрашивают. «Я?» — пожимаю плечами. «Я ничего не думаю. Моя голова не дом советов. Вы совет, вы думайте. Мое дело было сходить, посмотреть что да как, вернуться. И вот я здесь». «И попутно освободить башню скорби», — присвистывает в нос урод. «И захватить трофеи». «Но одно другому не мешает», — пожал плечами я. «Что с боя взято свято?» «Откуда вы узнали при шторме башни скорби, что нежить в башне и нежить в ущелье враги друг другу?» — спрашивает советник правее урода. «Я этого не знал», — отвечаю. «Просто привык истреблять бродяг. Откуда мне было знать, что нежить совсем как мы и думать умеет, и враждовать меж собой, и даже свара междуусобные устраивать?» но с нежитью ущелье вы не стали сражаться спрашивают меня пропуская мимо ушей подколку с упоминанием их между собойчика не настолько же я безумен воскликнул я вновь открывая слайды с гигантским костяным големом и с коробкой бродяг воинов это уже не бродяги это что то другое как вы смогли увидеть все это и вернуться живым а вот это мое дело огрызаюсь я И никого не касается. Каждый маг имеет право скрывать свои способности. Не так ли написано на колонне университета? «А как так получилось, что вы вступили в торговые отношения с нежитью?» присвистывает уродец, прервав молчание, тем подтверждая, что и это мое условие принято. «Да никак», — пожимаю я плечами. «Так получилось. У нас один боец был сильно криклив и суетлив, потому был наказан» и не вынес тяжести предъявленных ему обвинений. Тащить тело вниз нам было лень, тем более долбить в камне могилу. Мы его и оставили. А вот нежить нам за тот кусок падали, дали мешок угля». «Хороший уголь?» — спрашивает хранитель монеты. «Горит жарко», — пожимаю я плечами. «У кого еще есть вопросы?» — спрашивает центровой. «Тишина». Тогда он говорит мне. «Благодарим вас, мрачный весельчак. Вы можете быть свободны. Оговоренные формы вознаграждения получите в приказе. Вот хранителя монеты». «Я?» — вновь изумился второй советник. «Почему все же я?» «Уголь — твое ведение, вот рассчитывайся», — отмахнулся центровой. «Когда?» — прерываю я их перебранку. «Мне тут надо договориться о работах с мастеровыми города». «Завтра» кивает капюшоном хранитель монеты. «Приходите за бумагами завтра». «И советовал бы вам сдать моим приказчикам имеющиеся монеты и перевести их в накладные. Напоминаю, что хождение монет будет пресекаться». «Перетопчешься», — отмахнулся я, и, кивнув своим на двери, пошел к выходу, крикнув уже за спину. «До завтра». Мы почти пересекли площадь, когда я почувствовал ментальное, и нюгундосое, кстати, Присутствие в своей голове. «Круто, чё?» «Понял я уже», — буркнул я, даже не поворачиваясь. «Что?» — удивился Чижик. «Обратно к ущелью пойдём», — ворчу я. «Броня-то совсем не готова», — стонет Чижик. «Не на войну идём», — отмахнулся я. «Так, прогуляться до старых знакомцев проведать, гостинцев им передать. Так что готовить надо не бронь, а обувь «А-а-а!» Вскинулся Чижик, тут же стал озираться. «И город от трупов почистить!» «Вот этим и займемся. Мешки нужны. Откуда брать?» «Понял!» — весело воскликнул Чижик и было сорвался с места. «Куда, бешеный!» — ловлю его за воротник. «Даже парами запрещаю. В две пары минимум. До успокоения этого бардака». «Так у меня и пары-то нет!» — пожимает плечами Чижик. «А вот это не есть гуд! Столько лет, а все по ходишь! Жениться тебе пора, юноша!» Чижик аж рот раскрыл, потом плеваться начал. Вот так вот. И у него имеется свой негативный опыт спаривания. Потому пришлось ему в нагрузку представлять готовую пару пастухов. На каждый выход другую, кто окажется под рукой. А как обрадовались остальные, что придется падалью заниматься? Потому как на пустевших складах и кладовых гильдии наемников нашлось достаточно много мешков, и глава осажденной гильдии наемников был совсем не против нам их сдать в долгосрочную аренду, даже на совсем. Особое удовольствие моим людям доставило то, что приходилось не только засовывать тела различной степени сохранности и различной стадии разложения в мешки, а еще и обыскивать с составлением описи изымаемого имущества. Чижика ненавидеть стали еще больше, потому как он был единственный настолько грамотный, чтобы как раз и вести эти описи, и ему не пришлось гниющие тела хватать голыми руками. Ненавидели заодно и дежурную пару пастухов, что выгуливала Чижика, тоже не морая ручки. Грамотными были и Пизань с мамкойоком, но мага огня наглухо запер на магическом полигоне гильдии со скучающим магом огня гильдии наемников и сказал, что не выпущу их оттуда, пока одаренное недоразумение не научится нормально стрелять своими термобарическими плевками в цель. А Пизань бегал и организовывал логистику, потому как вообще все в городе принадлежало порядку, а выцегонить повозки и тяговую силу можно было только канцелярской перепиской между приказами. Дудочник тоже был грамотный, но щука такая опять прикинулся с вистящим рингтонами поленом и никак не желал хоть чем то помочь и побега интеллигент вшивый из хозяйственного оборота этим исключил моим же правилам парного катания к вечеру к нашей суете спокойниками начали присоединяться и разные службы порядка пригнали рабов тех самых непорядочных с неизбежными трагическими сценами когда сородичам приходилось грузить в мешке останки своих близких А вот сам я, все же презренно забив большой и толстый болт самострела на слова хранителя монеты, так и добился от его служб нужных бумаг еще сегодня, а не завтра. Причем добился еще одним нарушением его же заповеди, тупо подкупив приказчиков звонкой монетой. «Ну, люди, ведь везде люди. А чиновник и в темном порядке чиновник, и готов пойти на малое отступление от положений и уложений, если его к тому мотивировать». «Все одно же бумаги будут. Подумаешь, не завтра, а сегодня. А вот мне завтра, что никогда». Так вот, на закате передо мной распахиваются двери вожделенных складов нового порядка. На кой мне шить сапоги на всю мою ораву голодранцев, когда сам новый порядок уже поставил сапожный ряд к ногтю, к станку и к конвейеру, и уже добился от них прорыва НТП, внедрения нанотехнологий в импортозамещение, Увеличение надоев в яйценосность поголовья крупнозернистого скота. Погоди, последняя из другой песни. Но ну, не суть. Так что мои теперь все обуты, одеты, причем стандартно и однотипно. В типовые плотные суконные штаны, в льняные рубахи и подштанники, в прочные сапоги на толстой тройной подошве с каблуком, прошитые и подбитые, да еще и с набойками, как у коней подкованных, по горам ходить милое дело». Встёганные халаты, фуфайки до середины бедра оделись, правда, почему-то без воротников. Ну да ладно. Зато на всех получили вдоволь тонкого сукна и холста, хоть на портянке, хоть на шарфы. А хочешь сам себе тунику-накидку с шеи, коли руки не из поясницы растут? Плащей пока не получил, но получу. Позже. Просто лимит на моей кредитной карте кончился. А по местному, по порядочному». Дебет с кредитом в амбарных книгах приказчиков разошлись. Разошлись между собой, а сошлись с очаровательной цифрой 0. Вот с углем вернемся, тогда и остальным разживемся. Нам еще столько всего надо. Броню сделать, оружие, амуницию, щиты, чехлы защитные и ножны на все это великолепие. Все же кругом деревянное, клееное, влаги боится. А влага тут ураганная, сплошь ливневая до да штормовая. И ведь нужен еще и всякий бытовой и походный инвентарь. Все эти котлы, котелки, кружки-ложки, палатки, мешки, рюкзаки. На восемьдесят кофрыл Аж у самого голова закружилась. А на носу зима. Начинай сначала. Уже по зимней форме обмундирования. Утром Непры, они же негры, они же рабы, они же непорядочные, подводили волов и ослов, Мулов и двугорбых шерстяных коней к перегруженным гнилым мясом-повозкам впрягали их и выводили из города на северо-западную дорогу. Вывожу и я своих. Вот теперь, Люба, дорого посмотреть. На людей похожи стали, а не на сбежавших из рабства голодранцев. Вон аж спины в обратную сторону выгибаются, как им гордо за самих себя. А что трупная вонь? Она вымывается, выветрится ледяным дыханием гор. Вижу, как в коробке серых немтырей на ослике ушастом выезжает из города урод. «Бесконечно рад вас видеть!» — кричу ему еще издали, над головами толпы. «Безумно был бы рад не видеть, но все одно рад!» Оказывается, не только с руками у него сложности, но и с ногами. Их у него аж четыре, и все ослиные. Такая вот баба-яга костяная нога. Хромает мужик, не сможет одолеть путь до ущелья. Одна нога, как рука, сухая да коротковатая. Вторую ему покалечили какие-то добрые люди. «А почему именно твою красоту я вынужден буду лицезреть всю дорогу?» спрашиваю я, осаживая Харлея прямо перед серыми щитами с черно-густыми иероглифами. «Мероприятие сие весьма значимое для порядка, и безответственного лица никак не может быть произведено», улыбаясь, отвечает урод. «А, то да». «Без ответственного лица никак не можно», — часто киваю я, делая понимающее лицо. «Ну а ты тут при чем?» «Кто-то ржет. Сам урод тоже, кстати. А вот многие напряглись, оружие тискают в своих мозолистых руках». «Хранитель монеты, он же второй советник, в чьем ведомстве находится сие мероприятие с углем, настолько загружен делами и заботами, что он попросил соратника, менее загруженного делами и заботами, хранителя кнута и выгребных ям, то есть меня, заменить его на этом поприще. Все же, падаль, мое дело. — И не говори, — сокрушаюсь я, — все-то у вас с размахом да с масштабом грандиозным, что город трупами завалили, что долину всю ямами перерыли. Эти ямы твоих рук дело? — Так ямы же. Кивает капюшоном советник, хранитель кнута, палач и выгребных ям, канализации. Вот стало понятно, почему ямы под фундаменты роются столь оперативно. Особенно контрастно быстро на фоне остальных текущих дел нового совета городского нового порядка. Как говорил один мой знакомый, у любого успеха и у любой проблемы есть конкретное имя, фамилия и родословное. И ты решил изменить лицо долины вручную. «Лопатами!» — усмехаюсь я. «Я ведь не настолько велик в магии, как некоторые невоспитанные маги смерти. Я не могу мановением руки пробивать ворота и откапывать рвы в скалах». Вот в такой перебранке и подколках и едем до самого вечера. Ночью урод смылся куда-то. Утром вместо него на осле и в его плаще везли другого урода. Но с ним было неинтересно в мой юмор он совсем не врубался совсем оскорблялся обижался скучный урод совсем как тот урод только скучный потому дальнейший путь я терроризировал уже усмешку смерти все же я их научу ходить строем нужду справлять полностью и по команде вспышка слева и спать рядами достоя засыпать тоже мгновенно по команде отбой только принял такое решение, как опять все пошло наперекосяк. Конные мои соратники тут же отпросились в боевой дозор, лишь бы не маршировать в шаг с копьями и щитами. Давишний стрелок тут же мне напомнил о своем мастерстве владения прощой и свинтил на вольную охоту, сусликов стрелять. И пошел разлад и шатание. У каждого нашлось сотня, а то и две сотни невероятных умений и навыков, лишь бы подальше от воняющих повозок. Двое даже починили самострелы и отпросились сами, восьмером, искать заготовки для стрел. В пустоши. Кто вызвался траву, тоже в скалистой пустоши, искать для наших ушастых локомотивов, кто воду, кто камни. И для прощи, каждый клялся, что умеет и всегда умел, для очага, да и просто, камень штука в хозяйстве ведь незаменимая. Думаете, я слабохарактерный? Ага, щас. «Разведка местности и боевое ориентирование. Во как!» Действие малой группы, 4-10 человек, в отрыве от основных сил». «Ну, про боевое охранение и дозор я уже говорил. Как говорится, век живи, век учись. Что нам, годами маршировать строем?» «Один же хрен, как заваливались, так и валятся на поворотах. Уже в прикол. Самим поржать, народ посмешить, обновить экипировку, разминая складские складки». И замятия, характерные для неношенной вещи. К вечеру основной массы возвращаются. Они сейчас настолько стали одинаковые, что даже я их путаю. Шучу. Мною же на каждого GPS маяк повешен. Захочешь, не потеряешь. Ротация производилась все время. И пусть попробуют в этом хаотичном движении туда-сюда-обратно пересчитать нас по головам. Сойдется у них брутальная нетта и дебютный кредит. Но молодцы. И дров наломали, и камней разных, иногда очень занятных, насобирали, дичь набили. Большей частью на шкурке, мы теперь через губу не плюем. Зажрались, сусликов не едим. А дикого козла не сжираем, пока теплый и парной, а варим. Ну, как дикого? Мы честно кричали на всю округу, спрашивая, чей туфля? Ничей, значит, дикий. Одно плохо, шкурку всю попортили. Мало что в двух местах пробили стрелами и в трех пулях каменными, выпущенными с прощи, так козел, вот козел, еще со скал упал, шкуру всю порвал. Зато мясо отбивное, и кости уже покрошены. А побег, когда за тушкой лазил, еще и клад нашел. Пришлось ему, правда, от клада голыми руками и ножом отбиваться, но отбился же. Дудочник со своей кошачьей ловкостью подсобил. Пригодилось парное катание. Зато трофея его побега законная. Музыканты они такие не меркантильные. Их бы за ушком почесали, да на теплом полежать разрешили, чтобы послушать их мурчание и очередную симфонию сверели. Целый пояс серебряных монет. Настолько разбогател побег. И на будущий мешок угля, если коллективное, оно самое, примет на обмен бэушный скелет с пробитым черепом. При свете магических шаров мамка-йога учу народ подшивать подворотнички. Ну, как подшивать? Учу для начала тупо воротники пришивать. И сами воротники сшивать. Иголок у нас только две. Один мастер из подручных материалов мастерит воротник, второй уже пришивает. Не знаю почему, но стеганный поддоспешник, что и сам по себе тоже неплохая защита, производится местным военно-промышленным комплексом без воротников, как я уже упоминал. Все подвязывают шарфы, чтобы ремни, кольчуги и прочие элементы бронирования шею не натирали. Так, по мне, воротник-стоечка поудобнее будет, да и горло прикроет. Не только от удара или стрелы, но и от ледяного ветра с гор. А шарф тоже можно, хоть под воротник, хоть поверх воротника. Как я и говорил, игл только две. Ими и ограничена мощность нашей ведомственной швейной мануфактуры. Еще несколько человек ножами вырезают из кости, дерева и красивого камня-пуговицы и застежки петельные, ложки, плошки, чашки, расчески, прищепки, палочки самого разного назначения. Рукоделит народ одним словом. Кружок очумелых ручек открылся. Но ну, народ у меня рабочий-крестьянский, от труда и рукоделия не отвыкший. Еще. А на самого себя работать многократно приятнее». Кто не хочет ждать милости от природы и мастеровых городских, те сами себе делают ножны к ножам и мечам. Тут же и тень собрал свой танцевальный кружок. гапак разучивают. С присядочкой, цыганочкой, с выходом и подвывертом. С выбрасыванием ног выше головы. Буквально выше головы прыгают. Ох, холепота. И все участники всех кружков по интересам незатейливо и хаотично перетекают из одной кучки в другую. Из танцев в хоровое пение, из кружка кройки и шитья в художественную резьбу камнем по рогам и костям. Из кружка любителей дикой природы пустошей в любители крепкого сна у костра. Одним словом, развлекали себя в пути, как могли. Как не могли, тоже развлекали. Это я к тому, что перегруженные повозки приходилось частенько подталкивать, а иногда и вытаскивать. Старая дорога была изрядно побита временем и ливнями. И для двуногого пешехода, как и для четвероногого Харлея, например, это не представляло проблемы. Перешагни яму или трещину, да и иди с Богом. То вот колеса повозок так и норовили застрять то в яме, то в расщелине. Вот и знакомая крепость, закрывающая дорогу к ущелью, а главное из ущелья к людям. Гарнизон, как нам сразу же и оповестили, тот же, уже не страдающий от голода. Как последний хрен без соли доели, так сразу же и научились у горных козлов жевать камни. Смеюсь. Голод не только не тетка, но и дядька, хороший учитель. Нас узнали, пусть и не сразу. «А наша смена!» — кричат они сверху. «Сзади идут!» — кричу. «Скромняги!» — стесняются ароматами нашего груза подышать. «Упс!» — вижу, как чучело на осле раздраженно дергается. Проболтался. Я же не должен был о них знать. Подстраховались советники. Следом за нами идет полусотенный отряд пехоты в сопровождении двух десятков спешенных всадников. Идут медленно, ведь все наличные исправные повозки ушли с нами. Вот они на себе и волокут все припасы, что им понадобятся за время их вахты. На себе, да навьючив коней до да их подкашивающихся ног. «Нас дождитесь!» — кричу наверх. «Обратно вместе пойдем! Толпой и путь короче!» Остаток пути прошел рутинно и непримечательно. Обмен с холодных мертвых на неживое горючее тоже. Может, тем, кто впервые тут, и было волнительно, а мои ушлепки гы-гы не переставая. Верят, что если я сказал, что нежить не задерет нас, то так оно и будет. Главное черту не переступать. А черту я тут же и мечу, как истинный и верный пес порядка псыкая. Обратно идем быстрее. То ли нежить наикала нас и обвесила углем, кто же все это брутонетто взвешивал, то ли дорога под гору, да к дому всегда легче кажется, чем в гору, да в царство мертвых, но до крепости доскочили довольно скоро. А там удвоенный гарнизон. Часть из них бьет в нетерпении копытом уже по ту сторону крепости. «БМП нам лязгнет раками домой, домой, пора домой!» — пою я. Остальных слов я так и не смог вспомнить, а вот мотивчик вечера насвистывали почти все. Не то что штатный оркестр краснозадого черномордого пешего смердящего флота, трижды героя соцтруда и грамоты за доблесть и ратный труд по перевыполнению взятых на себя повышенных обязательств на соцсоревновании по повышению обмолота надоев. Как я уже говорил, обратная дорога была не только короче, но и веселее, даже для негров. Оказалось, что многим из них за этот поход к нежити обещали амнистию и списание пожизненного одного, а у многих по шесть пожизненных. Вот и выдадут им те самые грамоты за за все перечисленное. Вот так вот. Но кроме шуток оказалось, что эта форма рабства была временной у новой власти и имела обратный ход. Так это же совсем другое кино. Это мне больше нравится, если обещанное будет выполнено, а не как в моей же шутке про «обещали пообещать». Потому как пообещать и выполнить обещанное – немного разные штуки. Про шесть пожизненных я же не просто так. Помню опыт народа врожденных юристов. И мне даже немного интересно, что в этом коллективном договоре новой власти и негров было прописано мелким шрифтом до да подсноской. Но не верю я, что вот так вот, на свободу, да с чистой совестью. А как же подъежку? Как это столько времени и крови положили на очистку подземелья города от разных паразитов и отпустить их обратно промышлять в торговых рядах? Тем более, что рынок базарный, с которого полгорода жила и кормилась, приказал долго жить. В новом порядке нет свободного и бесконтрольного обмена шила на мыло. Ты сначала трудодень отработай сходи в канцелярию их советского величия, получи бумажку, потом сходи в магазин, встань в очередь по записи у продавца-консультанта, дождись поступления шила со складов и умудрись успеть его отхватить по тому талону, что тебе выдан, а потом повтори ту же самую процедуру с мылом». В таком укладе общества паразиты из подземелья неизбежно переместятся в кабинеты из-за прилавки сферы распределения общественного блага справедливого распределения или, как обычно, зависит от очень многих факторов. Хранитель кнута, кстати, имеет весьма незначительное влияние на эти процессы. Гораздо меньшее имеет влияние, чем принято думать. Хранитель пряника вообще бессилен. А вот поэт, что невольник чести, имеет на это гораздо большее влияние, чем можно было бы подумать. Так, к чему это меня опять на рефлексию потянуло? К смертям? «Массовым? С чего вдруг?» «Подтянуться!» — командую я. С моих сержантов легкомысленность сдуло, как пыль порывом ветра сдувает со старой дороги. Собираются вокруг. «Плохое предчувствие, народ!» — качаю я головой. «Не распыляться! Предельная концентрация и собранность!» Кивают, разбегаются. «А может и просто наложение?» В этом же месте в прошлый раз на нас налетели конные серые немтери, и давай выпендриваться. А может и нет, не показалось. Пыль на дороге, что-то немаленькое движется к нам от города. Понукаю Харлея, лечу повыше на ближайшую возвышенность. За мной тень, куда я без него, чижик, мамкаек и дудочник. Да, на дороге человеческий черв тянется от города. Выхожу из себя и возношусь понюхать мысли и эмоции этой толпы. «Чижик», — говорю я, возвращаясь в свое тело, — «вновь назначаешься утырком». «Понял», — склоняет голову утырок. «Что надо сделать?» «Сгоняй наш поезд с дороги, пропусти всю эту толпу недоумков. Обеспечь сохранность людей и грузов, наших людей и всего груза. За остальных двуногих скотов и не спрошу с тебя. Точнее, за убитых и покалеченных накажу», За ушедших своими ногами на поиски счастья нет. Когда дорога освободится, веди поезд в город. Там встретимся. Харлей с вами. И исчезаю. На мгновение. Хранитель же кнута мой учитель. Вот и перенимаем опыт. Тень берет поводья Харлея и ведет за собой коня с покачивающейся на нем моей иллюзией. Очень глубокомысленно всматривающийся в собственное размышление, задремавший одним словом и покачивающий шлемом в такт шагам коня. В дремоте замерзший, потому завернувшийся в плащ почти до макушки.